Когда я покупал ей бургер, она была одета так же. «В таком случае содержимое желудка должно дать точное», — вклинился санитар. «А родственники у нее близкие есть? Не в курсе?» — спросил Карверу Страйка. «Есть тетка в Килберне. Имени не знаю». Сквозь приоткрытые веки Рошеля виднелись блестящие глазные яблоки, типичные для утопленников. Под ноздрями остались следы запекшейся крови что с руками?» — обратился Страйк к санитару. Тело было открыто только по грудь. «Да какая разница, что с руками?» — рявкнул Карвер. «Спасибо, мы закончили». Громко сказал он санитару, и его слова эхом разнеслись по всему залу. Затем он повернулся к Страйку. «Поговорить надо. Машина на улице». Значит, Страйк теперь оказывал содействие полиции. Помнится, он впервые услышал эту фразу в новостях, когда еще мальчишкой бредил органами правопорядка. Мать всегда винила в этом своего брата Теда, бывшего сотрудника Королевской военной полиции, который постоянно рассказывал увлекательные, по мнению Страйка, истории о путешествиях, тайнах и приключениях. Оказывается, содействие полиции. Когда Страйку было пять лет, он представлял себе такую картину. Благородный и бескорыстный гражданин, Вызывается отдать свои силы и время раскрытию преступления и получает от полиции лупу, дубинку и захватывающую возможность тайных действий. Но реальность была совсем иной. Тесная камера для допросов, чашка кофе, принесенная Уордлом из автомата. Уордл относился к страйку без тени той враждебности, какая лезла из всех пор Карвера, но и не проявлял былого дружелюбия. Страйк подозревал, что начальник Уордла не знает подробностей их общения. На небольшом черном поддоне, водруженном на стол, лежали 17 пенсов мелочи, одинокий ключ и автобусный проездной билет в пластиковом футляре. Визитка Страйка, полинявшая и сморщенная, читалась вполне отчетливо. «А сумка?» — поинтересовался Страйку Карвера. Тот сидел напротив, а Уордл стоял, облокотившись на картотечный шкаф. «Серая, дешевого вида, из пластика. Ее не нашли?» На нашей лешке, наверное, оставила. Или где там она кантовалась?» — ответил Карвер. «Самоубийцы обычно пожитки не упаковывают перед тем, как сигануть». «Вряд ли она сиганула», — заметил Страйк. «Надо же, как интересно». «Я хотел смотреть ее руки». Она, по ее словам, терпеть не могла, когда вода попадала на лицо, а положение рук приятно узнать манение специалиста, с дубовой иронией выговорил Карвер. Я вас наслышан мистер Страйк. Откинувшись на спинку стула, он ссыпил пальцы за головой и обнажил застарелые круги пота в подмышках. В ноздри Страйку через стол ударил тяжелый, луковый дух немытого тела. Он служил в отделе специальных расследований, вставил Уордл от картотечного шкафа. Без тебя знаю! рявкнул Карвер, сдернув присыпанные перхотью мохнатые брови. Энстис мне все уши прожужжал, и про ногу его, и про медаль за спасение жизни. Уж такой пестрый, послужной список. Карвер опустил руки, подался вперед и теперь ссыпил пальцы на столе. ***Свет голой лампочки не украшал его багровую физиономию с лиловыми мешками под колючими глазками. ***— И про старика его знаю, и много чего. Выжидая страйк почесал небритый подбородок. ***— Хочешь прославиться и разбогатеть, как папочка, да? ***Ради этого все затеял. ***У Карвера были ярко-голубые воспаленные глаза. Которые у страйка всегда ассоциировались после знакомства с неким майором воздушно-десантного пехотного полка, впоследствии лишенным звания за причинение тяжких телесных повреждений, с агрессивным холерическим темпераментом. Рошель не бросалась в реку, а Лула Лэндри не бросалась с балкона. Бред! заорал Карвер. «Ты разговариваешь с двумя офицерами, которые доказали, что Лэндри сама сиганула вниз. Мы все улики частым гребнем прочесали. Я тебя насквозь вижу. Нашел себе дойную корову, этого несчастного пидора Бристоу и разводишь его на деньги. Че скалишься?» «Представляю, какой у тебя будет видок, когда эта история попадет в газеты!» «Залупаться вздумал, козел!» Грубая, широкая физиономия Карвера побагровела, сверкнув голубыми глазами. «Ты по уши в дерьме, понял? Ни знаменитый папенька, ни костяная нога, ни армейские подвиги тебе не помогут!» «Кто поверит, что эта тупая корова утопилась без твоей помощи? Она ведь ко всему еще и психовная была. А вот ты ей вдолбил, что она совершила плохой поступок и должна себя наказать. Ты был последним, кто видел ее живой. Я тебе не завидую». Рошель перешла через грантли Роуд и живехонькой зашагала от меня прочь. «Нетрудно будет найти тех, кто видел ее после меня». Такую шубу каждый запомнит. Отделившись от картотечного шкафа, Ордл подвинул себе жесткий пластиковый стул и тоже подсел к столу. «Что ж, послушаем», — сказал он Страйку. «Твою версию». Девчонка шантажировала убийцу Лулу Лендри. «Охренел, что ли?» — взъялся Карвер, и даже Ордл театрально хохотнул. «Накануне своей смерти...» Продолжил страйк. Лендри встретилась с Рошелью в том бутике, в Нотинг-Хилле, причем на 15 минут.